Глава 17. Аньфэн, 10 месяц. Шёл дождь, и крыша тронного зала первого министра протекала. Джу тихо стояла на коленях рядом с командиром У на пористом деревянном полу. Её одежда впитывала воду как фитиль. У, который не провёл большую часть своего детства часами стоя на коленях, ёрзал и дёргался как конь которого кусают слепни. Сияющий князь улыбался, неподвижно сидя на возвышении рядом с первым министром. Теперь рядом с ними появился третий человек. После смерти Го Чень присвоил себе титул канцлера государства и, соответственно, возвысил сам себя. Как бы высоко он ни планировал подняться, он возьмет с собой тех, кому доверяет но мне он не полностью доверяет, думала Джу. Я не участвовала в его действиях против Го. Возможно, он не подозревает меня, но я и не доказала свою преданность. Нам придется действовать осторожно в походе на Бен Лян», — сказал Чэнь. Его губернатор не обладает сильным войском, но имеет стратегическое преимущество. Хотя внешняя стена разрушена, Внутренняя еще стоит. Если мы дадим правителю возможность укрепить эту внутреннюю стену, то я не сомневаюсь, он сможет сопротивляться нам до прихода помощи от великого князя Хэнани. Возможно, армия князя не так сильна, как в прошлом сезоне, учитывая реку Яо и то, что теперь сам Сэн Тэмур не будет участвовать в сражениях. Они получили известие, хоть и с опозданием, о гибели старого железобородова Чагантымура от несчастного случая на охоте прошлой весной. Но когда речь идет об обороне Бяньляна, наши шансы на успех очень невелики. Первый министр резко возразил: "Тогда мы должны взять Бяньлян быстро, так быстро, чтобы губернатор не успел превратить нападение в осаду". В отличие от монголов, специалистов по осадам у красных повязок не было никаких орудий для осады. Значит, нам надо напасть неожиданно, чтобы не дать ему ни подготовиться, ни призвать на помощь своего генерала Евнуха. Нам нужно их отвлечь, атаковать что-нибудь настолько важное для империи Юань, чтобы им ничего другого не оставалось, как послать туда Евнуха. Великий канал Был бы лучший из таких целей. Этот канал, соединяющий север с предприятиями семьи Джан по добыче соли и производству зерна, был источником жизненной силы даду. Пока он будет занят там, мы сможем внезапно напасть на Бяньлян и быстро его захватить. Услышав это, Джуна напряглась. она почувствовала, что у тоже напрягся. Хотя подобную ловушку можно было бы устроить. Её успех будет зависеть от идеального расчёта времени. Войско, отправленное туда, должно будет сражаться с генералом Евнухом у Великого канала до тех пор, пока Бянь Лян не позовёт его на помощь. Хотя в идеале быстрота атаки должна быть такой, чтобы город пал ещё до того, как он туда доберётся. Но если войско, отправленное на захват города, задержится в пути или промедлит с началом атаки, тогда командиру отвлекающих сил придется отказаться от тактики, направленной на задержку сил противника, и вступить в настоящее сражение с врагом. Джу поняла, что это испытание на доверие. Ее желудок сжал спазм. Так она среагировала на замысел такой явно опасной операции. Но потом её беспокойство усилилось и превратилось в тревожный барабанный бой, так как она почувствовала затылком взгляд нечеловеческих глаз. Она чуть было не поддалась порыву вскочить и убежать. Джу упорно не отрывала глаз от возвышения и считала неглубокие вдохи. Мышцы болели от усилий усидеть неподвижно. Постепенно это ощущение ослабело. И она уже не была уверена, действительно ли это были призраки или её параноидальные воспоминания о них. Она расслабилась, но кожу всё ещё покрывали мурашки. Чэнь бросил на неё покровительственный взгляд, и она подумала, что он заметил её мимолётный страх. Он обратился к первому министру. "Ваше превосходительство, захват и последующая оборона Бянляна — Будут нелегкой задачей. Пожалуйста, доверьте этому недостойному чиновнику задачу лично повести наши войска на Бяньлян. Он посмотрел вниз на Джу и У и сделал вид, будто раздумывает. Наконец, Чэнь добродушно сказал: "Командир У будет сопровождать меня в Бяньлян". Его черные глаза перескочили снова на Джу. Несмотря на ту жестокость, на которую, как знала Джу, он был способен, она увидела на его лице насмешливое любопытство. А командир Джу поведёт к великому каналу часть войска для организации отвлекающего манёвра. Она именно этого и ожидала. Чэнь хотел ей доверять, потому что признавал, что она талантлива. Но такой человек, как он, хотел, чтобы она доказала, что стоит доверие. доверия. не знала, достигнет ли она величия, если последует за Чэнем в его погоне за властью, или это всего лишь промежуточная ступень. Но в любом случае ей придется идти этим путем. Она высоко держала голову, а не склонила ее со своим обычным почтением, чтобы он прочел ее намерение. Я заслужу ваше доверие. Чэнь улыбнулся в знак того, что понял. Его мелкие аккуратные зубы, однако, были зубами хищника. Не беспокойтесь, командир. Вы преданный и способный командующий, много раз доказавший свою ценность для Красных повязок, и я совершенно уверен в вашем успехе. Чэнь быстро вышел из зала. Другие последовали за ним. У с выражением откровенного облегчения на лице. Его не бросили в огонь. Джу вышла последней, мозг её кипел. Потом она остановилась, изумлённая. Сияющий князь стоял у двери. Ребёнок рассматривал её. Щёки его за неподвижной занавесью нефритовых бусин покрывал нежный румянец, как у спелого персика. Он спросил: Что вы сделали? Впервые Джу услышала, как он произнес нечто отличное от публичного заявления. Стоя так близко, она уловила в его голосе слабый металлический звон ветровых колокольчиков. Джу резко вспомнила, как ее собственные солдаты умирают из-за того, что она сделала, и грубовато спросила: "О чем это вы?" Он уточнил таким тоном, будто говорил о чём-то совершенно будничном. Почему мёртвые следят за вами? Джу с ужасом уставилась на него, но потом взяла себя в руки. То неприятное ощущение, которое недавно охватило её, когда она стояла на коленях, имело реальную причину. Призраки наблюдали за ней, и он их видел. За те десять лет, что у неё был этот странный дар, Она никогда не встречала ни одного человека, который дал бы ей понять, что он тоже способен видеть призраков как она. Никто не бросал косых взглядов, не вздрагивал в темноте. Ни один человек за все эти годы, кроме этого ребенка. и к ее ужасу, он понимал это куда лучше, чем она сама. Сияющий князь был реинкарнированным божеством, Он помнил свои прежние жизни. В нем горела сила мандата небес. То, что он способен видеть мир духов, было для него естественным. Тогда, как в тот единственный раз, когда Джу испытала восторг от своей способности видеть духов, ей в следующий момент дали понять, что она самозванка, которая вторглась в запретную область. Колодные искры пробежали по коже Джу подобно прикосновением тысяч призрачных пальцев она не стала скрывать своё беспокойство наверное её реакция не отличалась от реакции нормального человека которому божественный ребёнок говорит что за ним следят призраки но в её мозгу стремительно проносились мысли каким ещё странным знанием о мире обладает сияющий князь способен ли он каким-то образом определить Что она имеет такую же способность, как он? Ее вдруг охватила пугающая уверенность в том, что он сейчас спросит: "Кто ты?" У нее вспотели ладони и стопы. Волны тревоги и ужаса окатывали ее тело то жаром, то холодом. Но он просто ожидал, словно искренне хотел получить ответ на свой вопрос. В конце концов, в дверях появились двое помощников первого министра, И кланяясь с выражением огромного почтения, каким-то образом выразили ему свой укор. Сияющий князь мягко улыбнулся Джу и ушел. Что? Даже при свете единственной свечи в их комнате в казарме Джу разглядела удрученное выражение на лице Ма. Ты отправляешься в поход, и единственный, кто может сохранить тебе жизнь, будет Чень Юлян. Наверное, задание устроить засаду безопаснее, чем участвовать в атаке на Бэнлян, если он намеренно не повесит меня вялится как рыбу, ответила Джу, остро сознавая иронию положения. Но я почти уверена, что он этого не сделает. Он понимает, что я ему ещё пригожусь в будущем, если он сможет мне доверять. На лице Ма Джу увидела страдание. Она вспомнила о Малышаго и Суньмэне и обо всех остальных, которые попали в руки Ченя. А если что-то произойдет, и он передумает на пути к Бяньляну, спросила Ма. Ты даже не узнаешь, если он решит задержаться на день другой. Больше ничего не понадобится, чтобы уничтожить твое войско. Это слишком рискованно. Ты не можешь так поступить, Джу вздохнула. А что делать? Убежать? И где я окажусь? Наше движение опирается на поддержку сияющего князя. Люди в него верят как в нашего истинного государя, который принесет новую эру. Без него, без народа, я бы, может, и смог захватить какие-то клочки земли на юге, но останусь просто полководцем. Разве этого недостаточно? воскликнула Ма. Чего ищу ты хочешь? Ради чего стоит рисковать жизнью? Ее безупречные глаза подобные листьям ивы широко распахнулись от страха за Джу, и та неожиданно почувствовала прилив такой всепоглощающей нежности, что ей стало почти больно. Она взяла Ма за руку и переплела ее пальцы со своими. На мгновение она увидела их обеих так, как возможно видит небо. Два Ненадолго получивших тела от духа людей, соприкоснувшихся на миг во время долгого мрачного путешествия от жизни к смерти и к новой жизни. Однажды ты меня спросила, чего я хочу. Помнишь, я сказала, что хочу свою судьбу. Я хочу свою судьбу, потому что знаю её. Я чувствую, что она здесь, и мне нужно лишь дотянуться до неё. Я собираюсь стать великой и достичь немелкого величия о такого, чтобы меня помнили сотни поколений людей, такого, которое дано мне самим небом. Она заставила себя не обращать внимания на порыв ветра, который проник сквозь щели в стене и заставил огонь свечи зашипеть, как рассерженный кот. Меньше всего ей хотелось сейчас опять увидеть призраков. Я мечтала, боролась и страдала ради этой судьбы всю свою жизнь. Я не собираюсь теперь останавливаться. Ма спокойно смотрела на нее. Ты не веришь в Чене? Ты собираешься встретиться лицом к лицу с генералом Евнухом и веришь, что судьба сохранит тебе жизнь? Джу внезапно ясно вспомнила потрясенное лицо генерала Евнуха у реки Яо, когда он понял, что она сделала с его армией. Она победила за счет его потери и унижения. И она понимала так ясно, как если бы в ее голове звенела его мысль, что он твердо намерен отомстить. Она подавила эту мысль. Ах, Инзы, пусть у тебя об этом голова не болит. Я не собираюсь даже встречаться с ним. Я собираюсь его дразнить и раздражать и так разозлить его. Что он будет только рад, когда его позовут на настоящую битву. Разве ты не сказала в нашу первую встречу, что я доставляю неприятности? Не надо доверять ченю или судьбе, если это для тебя слишком трудно. Просто доверься своим первым впечатлениям обо мне. Марс смеялась, но ее смех перешел в рыдание. От тебя и правда одни неприятности. Никогда не встречала человека, от которого неприятностей было бы больше. Потом она опустила взгляд на их сплетённые пальцы. Волосы двумя блестящими завесами обрамляли её лицо. Сквозь них Джу видела высокие скулы кочевников и брови в разлёт, которые служили знаком счастья в будущем, чего каждая мать желает своей дочери. Ма всегда была очень уязвима в своей тревоге. Джо ощутила болезненную грусть, похожую на тень будущего сожаления, так как знала, что в своей погоне за желаемым она причинит боль, ещё больше боли, чем она уже причинила. Она мягко сказала: "Мне нравится, что тебе не всё равно". Мав скинула голову, у неё из глаз полились слёзы. "Конечно, мне не всё равно. Мне не может быть всё равно". Я хотела бы, чтобы это было так, но мне не были вы все. Малышго, Суньмен, ты ты меня любишь только так же, как их, как малышаго? Джу её дразнила. Разве я не заслуживаю особенного отношения за то, что я твой муж? Слёзы Ма опять вызвали у неё странную тоску и боль. Она вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Потом очень осторожно обхватила ладонью щёку ума, нагнулась и поцеловала её. Мягко на несколько мгновений прижалась губами к её губам. То был момент теплоты, рождающий нечто бесконечно нежное и драгоценное, и такое хрупкое, как крылышко бабочки. Это было совсем не похоже на ту несдержанную, почти агрессивную страсть, тела которую описывал ей Сюида. Это чувство было каким-то новым, чем-то таким, что они сами изобрели. Оно существовало только для них двоих, в полосме их маленькой комнаты на протяжении одного поцелуя. Через секунду Джо отстранилась. Малышго когда-нибудь так делал? Ма открыла и закрыла рот. Ее губы так мягко смыкались, что казались приглашением к будущим поцелуям. Щёки порозовели, и она смотрела на губы Джу из-под опущенных ресниц. Неужели она тоже ощутила эту боль? Нет. А кто делал? Ты, ответила Ма, и это прозвучало как вздох. Мой муж, Джу Чонба». Джу улыбнулась и сжала ее руку. Правильно. Джу Чонба, чьё величие записано в небесной книге судьбы. Я его добьюсь, Инзы. Поверь мне. Но произнося эти слова, она вспомнила обвиняющих призраков и ощущение ужасного неуправляемого движения по инерции. Ей показалось, что с каждым выбором и решением Она всё дальше ускользает от того человека, кому принадлежит эта судьба. Дзинь-Инь, их мнимая цель на берегу Великого канала находился в шестистах ли к северу от Аньфэна, на северной оконечности обширного озера, соединяющего Дзинин с северными участками канала. Джу приказала двигаться медленно, не спеша огибать заболоченные места, вдоль западного берега озера. Она хотела дать войскам империи Юань как можно больше времени, чтобы они увидели, куда она направляется. Местное население бежало при их приближении, поэтому казалось, что они движутся по пустому ландшафту, из которого всех куда-то вымело за одну ночь. Угольные рудники промышленность этого региона лежали брошенные. У входа валялись забытые лопаты. В пустых селениях, через которые они шли, трещали крылья мельниц, все еще вращающиеся под ветром или напором воды, сбивая хлопья холодной пены. Сажа покрывала дома и деревья, летела им в лицо. На другой стороне заболоченной равнины на западе, спрятанные в вечернем сумраке у подножия гор, стояли военные гарнизоны империи Юань. И где-то между тем местом и этим находились генерал Евнух и его армия. Джу делала вечерний обход лагеря, когда приехал Юйчунь. Парень проделал большой путь со времени первой встречи Джу с юным вором. У него оказался необычайный талант к боевым искусствам, и под руководством Сюйда он расцвел и стал одним из лучших офицеров Джу. Сейчас Юйчунь сказал: «Произошел несчастный случай. Вопреки ожиданиям Джу, это действительно был несчастный случай, а не результат спора по поводу чего-то такого, о чем обычно спорят мужчины. Пострадавший находился у себя в палатке, и им занимался инженер Цяо Юй, который в процессе изучения своих книг приобрел кое-какие познания в медицине. Зрелище было ужасное даже для человека, знакомого с ранами, полученными на поле боя. Лицо этого человека, ярко-розовое, покрытое блестящей коркой, напоминало свиной фарш для приготовления фрикадельек. Когда Дзяо закончил, они вышли из палатки. Что случилось? спросила Джу. Дзяо вытер с рук кровь и зашагал куда-то. Это интересно. Пойдем, посмотрите. Они отошли недалеко от лагеря, старательно обойдя одну из больших выгребных ям, усеивших территорию. Когда они подошли к каменистой осыпи, Джо увидела огонь, горящий в маленькой пещере. Он вырывался из трещины в голой скале. Этот пустоголовый идиот хотел посмотреть, что получится, если он погасит этот огонь и снова его зажжет», — сурово сказал Дзя произошёл взрыв. Видите, как разлетелись камни? Ему повезло, что он остался жив, но глаза он лишится. Как это получается? заинтересовалась Джу. Наверное, вы никогда не бывали в угольной шахте. Вам бы там не понравилось. В них жарко, пыльно и мокро, а воздух ядовитый. Если принести туда факел, всё взлетит на воздух. Значит, эта угольная пыль взрывается. После того, как она дала Дзяо задание изобрести более надёжные ручные пушки, её стали интересовать вещества, которые взрываются. Ни одно войско наньжэни не сможет соперничать с монголами в стрельбе из луков, но ей нравилась идея создать такое оружие, которое даже такой бездре как бывший монах мог бы взять и использовать. Нет. Из этих скал выходит не пыль, а ядовитый воздух. Если он заполнит замкнутое пространство, например, шахту, или хотя бы скопится в таком количестве, чтобы чувствовался запах, то взорвётся как порох, если поджечь. Но если он просачивается, как вода из ведра, то это больше похоже на горение угля. Просто возникает небольшое пламя, как здесь. Джуни показалось это полезным, но она запомнила По дороге назад в лагерь, она сказала. Я знаю, вы усердно работали над ручными пушками. Вы готовы испытать их в бою с генералом Евнухом? Или вам нужно больше времени? Цзяо посмотрел на нее долгим взглядом. У Джу всегда возникало впечатление, что Цзяо ей до конца не доверяет. Она помнила, как он ушел из войска Суня и присоединился к ее войску. Он был одним из тех людей, которые хотят связать свою судьбу с тем, кто, по их мнению, победит. Такой человек будет хранить верность, пока не предаст. Он сделал правильный выбор между мной и Суньменом, подумала Джу с некоторым беспокойством. Наверное, то, что он до сих пор с ней, знак доверия. В конце концов, он ответил: "Вы получите свою артиллерию". Мы будем готовы. Если мы слишком промедлим с началом боевых действий, он заподозрит, что мы всего лишь приманка, сказал Сейда. Но чем быстрее мы начнём, тем дольше нам придётся держаться до того момента, когда он получит приказ двигаться к Бяньляну. Они расположились в доме, который Джу выбрала в качестве командного пункта в маленьком городке в Десятке ли от Дзинина. Когда Джу перед этим залезла на крышу, то с удивлением и с немалой тревогой увидела дзинь Ин, окружённые словно белой росой грибов, армией генерала Евнуха. Днём раньше там ничего не было. Вибрирующая связующая нить между ней и тем далёким противником вызвала нервный спазм в её желудке. Она медленно произнесла, нащупывая путь вдоль этой нити. Мы не будем начинать сражение. Сюйда удивлённо поднял брови. Он придёт сюда? Его последняя встреча с красными повязками его унизила. Он наверняка до сих пор полон гнева. Он не захочет стоять и ждать, пока мы придём к нему, чтобы он оказался в обороне. Это истина прозвенела внутри неё, подобно звуку, который издаёт ноготь, если им чиркнуть по лезвию клинка. А, хорошо, весело отозвался Сюйда. Выбора у нас остаётся немного, но мы справимся. Как все другие города в этом районе, тот, который они выбрали, не имел укреплений. Вокруг было недостаточно деревьев, чтобы возвести даже временную ограду. Продержимся здесь столько, сколько сможем, потом отступим и пусть они за нами погоняются. На столе между ними лежала карта. Джу пальцем провела линию на восток от их позиции до длинной долины между двумя горными грядами неподалеку. Вот наш маршрут. Узкая долина вынудит преследующую их армию выстроиться в одну колонну. Такое построение позволило бы Армиджу вести бой только с небольшим передовым отрядом и отступить в ту минуту, когда они начали бы нести потери. Однако он увидит, куда мы направляемся, и разделит свои силы. Он отправит пехоту преследовать нас по долине, а кавалерию пошлет в обход к противоположному концу долины, чтобы встретить нас у выхода из неё. Но это, Джу постучала кончиком пальца по озеру, которая лежала у подножия ближней горной гряды. На некоторое время задержит их. Любому отряду, намеревающемуся добраться до дальнего конца долины, придётся несколько дней огибать озеро по дальнему берегу. А так отчен Юлиана не начнётся ещё три дня, и ещё два дня, по крайней мере, пройдёт, пока генерал Евнух получит сообщение из Бяньляна с призывом о помощи. Поэтому, если он нападёт завтра, Нам придётся сражаться с ним еще четыре дня. Это возможно. Мы можем продержаться здесь по крайней мере день, если повезет, то и два, а потом отступим в долину. Он получит сообщение и уйдет еще до того, как его кавалерия успеет обогнуть озеро. Так что нам об этом не стоит беспокоиться. Джу пристально смотрела на карту. Логика подсказывала ей, что нужно доверять Ченю. Но она не могла отделаться от глубокого беспокойства. Имея в виду генерала Евнуха, она сказала: Он не знает, что это обманный маневр. Он собирается бросить на нас все силы, захочет достать нас. "Пускай", ответил Сюйда, и его знакомая ухмылка наполнила Джо огромной нежностью. Под дугами его бровей правое веко было приспущено больше, чем левое. Его волосы, отросшие после бритья, но ещё недостаточно длинные, чтобы их подвязать, придавали ему лихой вид. Я не боюсь небольшой встряски. Разве десять тысяч лет прошлых жизней не привели нас к тебе, чтобы тебя поддержать? Поверь, я достаточно сильный. Мы все достаточно сильные. Его вера согрела её, хоть она и ощутила укол грядущей боли. То была цена ее мечты просить тех, кого она любит, страдать ради нее снова и снова, чтобы она могла получить то, чего желает. И в то же время она знала, что не остановится. Она не может остановиться, если она на мгновение прекратит попытки достичь величия. Взяв себя в руки, она сказала: "Спасибо". Всё ида улыбнулся. Будто знал все мысли, которые пронеслись в её голове. Может, и знал. Он обошёл стол и похлопал её по плечу. Пойдём, давай немного отдохнём. Если он так красив, как ты говоришь, думаю, мне надо как следует выспаться, чтобы отвлечь его захватывающий дух красотой наших рядов. Идут, сказал Шао, подъехав к Юану. Его конь равнодушно наступил на пальцы трупа одного из солдат красных повязок, лежащего посреди улицы. Армия Оуана выступила из Динина с рассветом, и последовавшая битва, если это можно было назвать битвой, продолжалась меньше двух часов. О, когда Оуан в первый раз увидел, как десяток его солдат одновременно рухнули под шквалом огня из ручных пушек, ону дивился но когда у тебя численное преимущество а большинство солдат новобранцы какая разница ты просто посылаешь вперед новых солдат потом следующих и в конце концов мятежникам не удается вовремя перезарядить пушки или снаряды кончаются и тогда они проигрывают на востоке мятежники быстро отступали к горам очень организованно И это позволяло предположить, что они заранее спланировали отступление. Конечно, так оно и было. Прекрасная театральная постановка, мрачно подумал о Оюан. Мятежники явно пытаются отвлечь его от неминуемого нападения на Бяндлян. И если бы он им не подыгрывал, ему и двух часов не потребовалось бы, чтобы с ними покончить. Но тогда хорошего спектакля не вышло бы. Несмотря на то, что это было необходимо, ему всё это очень не нравилось. Он поневоле выглядел глупцом. А теперь, в довершении всего, ему приходилось преследовать мятежников. Перспектива столь же заманчивая, как идея намеренно сунуть руку в гнилое бревно, чтобы скорпион мог ее ужалить. Осталось всего несколько дней. Он старался не думать о том, что будет потом. Отправьте Кавалерию в обход, чтобы встретить их на другом конце, приказал он. А пехота пусть их преследует. Его плохое настроение лишь усилилось, когда они вошли в долину. Узкая полоска между двумя высокими скалами это было самое странное место из всех, какие он видел. Оно отличалось от Зимнего Дзинина. Казалось, что это совершенно другой мир. Земля была тёплой на ощупь, как возле горячего источника, но нигде не было видно текущей воды. Напротив, они шли по странной пустыне, усеянной камнями и бесцветными пнями. Струйки пара поднимались из трещин в земле. Люди у Йоана испуганно озирались по сторонам. Насыщенный паром воздух приглушал звуки шагов. Даже хлёсткие удары бичей сержантов по спинам новобранцев звучали тихо. Ночь была еще более странной. Вокруг горели сотни тусклых, пульсирующих огоньков, похожих на угли, медленно тлеющие в кузнечных мехах. Посланные на разведку люди доложили, что свет идет из трещин в камнях на дне долины, будто сама земля горит. Все плохо спали. Долина трещала и стонала вокруг них. Утром завеса горячего тумана еще больше замедлила их продвижение. Жар быстро стал невыносимым. Вода, которую они нашли, была такой отвратительной на вкус, что не приносила никакого облегчения. Подъехал Шао. В своих доспехах он выглядел жалким, как вареный омар. Где они? Надеются измотать нас до смерти. Весь последний час у Юану казалось, что мятежники скрываются где-то поблизости впереди. Стараясь не обращать внимания на сильную головную боль, он коротко ответил: "Полагаю, они планируют устроить нам засаду". "Опять с этими ручными пушками", фыркнул Шао. "И что они сделают? Уничтожат одну шеренгу нашего передового отряда?" Им надо приложить больше стараний, если они не хотят, чтобы всё закончилось за один день. О Юан тоже не хотел, чтобы всё закончилось за один день. Это слишком рано. Он нахмурился и надавил большим пальцем между бровями, но это ничуть не облегчило головную боль. И запах этому не способствовал. Они проезжали через низину, форма, которая, казалось, вызывала застой воздуха, и здесь стояла гнилая болотная вонь, резкая, как запах прошлогодних листьев горчицы. Раздался предостерегающий крик. Уоян вгляделся в клубящийся пар, ожидая увидеть передовую линию мятежников. В первый момент он увидел только каменистую особь, Так замаскирована была маленькая фигурка в простых доспехах, поверх серого монашеского одеяния. Монах. О Йоан потрясенно застыл, узнав его. Головная боль усилилась вдвое. Всё это время он понятия не имел, что командует этим войском мятежников тот самый монах. Воспоминание о реке Яо нахлынула волной гнева. Когда он в последний раз видел этого монаха, его действия отправили О Йоана в путь к его судьбе. С тех пор Оюан каждый день страдал от этой судьбы, как от смертельной раны. Возможно, от судьбы невозможно спастись, но именно этот монах привёл в движение её колесо. Он почти удивился, что его ярость не испепелила на месте эту лёгкую фигурку. Месть монаху никак не могла изменить будущее Оюана, но она стала бы платой за всё то, что он выстрадал после реки Яо. Мысль о том, чтобы заставить монаха страдать так же, как страдает он сам, наполнила его мрачным удовольствием и пульсирующей болью, похожей на невыносимую боль от сильного ожога. Возможно, это последнее, что он еще мог ждать с нетерпением перед тем, как начнется все остальное. Он едва открыл рот, чтобы отдать приказ о наступлении. Когда монах бросил какой-то предмет в сторону передовой линии Оюана, он ударился о землю с приглушенным звоном. В наступившей тишине озадаченный Оюан услышал, как он катится к ним вниз по склону. Потом мир взорвался. Взрыв сбросил Оюана с коня. Вокруг него падали тела и горящие камни. В ушах так звенело, что он только по широко открытым ртам мог определить, что люди кричат. Их тела, покрытые пеплом, неестественно корчились. Они были похожи на демонов, бредущих сквозь дым. Кашляя и шатаясь, Уоян двинулся по направлению к своей передовой линии, но её там не было. Была только огромная горящая яма глубиной с десятиэтажную пагоду. А от неё во все стороны расходящимися лучами лежали ужасные почерневшие останки подобных которым у Йоан не видел за все годы войны. Тела людей и животных были разорваны на куски и снова смешаны друг с другом. Землю усеяли обугленные кости, куски доспехов, скрученные узлом мечи и сорванные из голов шлемы, похожие на металлические цветы. Он стоял, прижав руки к ребрам и смотрел сквозь льющиеся из глаз ручьями слезы на останки своей погибшей армии. Кто-то хромая подошел к нему. Это был Шао. Шао, наверное, уцелел бы в любом случае, как таракан, безжалостно подумал о Оуан и решил, что за это следует быть благодарным. Что тут произошло? спросил Шао. И на этот раз Оюан не обратил внимания на его тон, на то, что он говорил на языке хань, и что он обратился к Оюану как солдат к солдату. Это была не просто ручная бомба, горел сам воздух. Какая разница? ответил Оюан. Голос его звучал глухо, будто доносился до него сквозь кости черепа, а не через уши. Гнев, который вызывал у него монах секунду назад, обрёл полную ясность. Он превратился в твёрдое намеренье убить его. О Йоан надеялся, что монах ощущает его злобную волю даже на расстоянии, и она будет мучить его каждое мгновение, до тех пор, пока О Йоан не придёт за ним. Сосчитайте мёртвых, отправьте раненых в тыл и продолжайте. Абсолютно никого не удивило, что мятежники поджидали их на другой стороне горящей ямы. О сам возглавил атаку. Ручные пушки выплюнули шрапнель, уложив первых солдат, но затем они взялись за мятежников всерьез. Апокалипсис монаха нанёс Оюану некоторый урон, но он был генералом великой Юань. Он знал, как много требуется для того, чтобы армия лишилась мышечной памяти и перестала считать себя огромной. Его люди, десять в ряд вместе с ним в центре, бросились вперёд так, будто они были частью тысячной передовой линии. А потом начался хаос с рукопашной схватки. Люди спотыкались и дико вертелись, упавшие корчились и вопили. Кони ломали ноги в ямах. Кровь и красные головные повязки окрасили однотонный пейзаж в яркие цвета. Они бились до наступления ночи. На следующий день, когда они проснулись, мятежники уже растаяли, отошли назад. О двигался вперед, пока не нашел их, потерял еще один слой передовой линии, и потом все повторилось. День за днём он теснил мятежников к неизбежному концу, к равнине за выходом из ущелья, где очень скоро будет стоять наготове кавалерия О и ждать их, чтобы уничтожить когда они покинут защищающую их скалистую долину. Несмотря на то, что О'Йоанн понимал, что это преследование было с его стороны не более чем славным, но впустую затеянным упражнением, его охватывал все более свирепый восторг при виде растущего отчаяния мятежников. Их страдания были разжигающей аппетит прелюдии к гораздо большим страданиям, которые он намеревался причинить их щенку-предводителю. Мысль об этой мести, в отличие от той другой, наполняла его несложным предвкушением, вызывающим злобное удовольствие. У меня нет необходимости тебя прикончить, мысленно обращался он к монаху. Но я это сделаю. Что-то не так, сказал Сюйда. Он уже должен был получить послание насчет Бянляна. Почему он не ушёл? Джу машинально посмотрела на убывающую луну, хотя счёт дней словно вбили в ее кости молотом. Они четыре дня провели в долине, гораздо дольше, чем должны были. И уже прошло целых два дня сверхоговоренного времени, когда Чейн должен был начать атаку. Они и да выбрались наверх из лагеря и сидели на горной гряде справа, хотя так близко от выхода из долины, высота её была совсем небольшой. Перед ними простиралась тёмная равнина. Немного правее виднелись кучки огней, похожие на новое созвездие, походные костры кавалерии генерала Евнуха. К завтрашнему дню эти батальоны окажутся прямо на их пути и будут ждать встречи с ними. Это всё подстроил Чень Юлян, продолжал Сюй Всего за несколько дней его лицо осунулось от переживаний из-за их растущих потерь. Ты не думаешь, что он с самого начала хотел нашей гибели? Несмотря на свои убеждения, Джу уже начинала думать о том же. Её тошнило от усталости. Даже если бы он захотел избавиться от меня, Есть так много способов сделать это, не потеряв заодно моих солдат, она вздохнула. Как ни странно, я верю в его способность убивать творчески. Сзади послышался какой-то шорох. Юйчунь, почти невидимый в темных доспехах, влез на склон и плюхнулся рядом с ним. Значит, это конец, заявил он. Вероятно, он хотел, чтобы это прозвучало беззаботно, но Джон показался маленьким и испуганным. Несколько секунд никто ничего не говорил. Джу посмотрела внутрь себя и прикоснулась к тому странному резонансу между евнухом и собой. Она вспомнила себя двенадцатилетнюю, глядящую на него с крыши храма Тхармы, и таинственное ощущение возникшей связи между своей сущностью и его. А теперь из-за этой связи его присутствие отмечало каждое важное скрещение дорог на пути Жук ее судьбе. Он разрушил монастырь и послал ее к красным повязкам. Он обеспечил ее первую победу. А теперь мысленным взором она увидела его красивое лицо, которое видела всегда только издалека. И сразу же поняла, что ей надо сделать, чтобы продолжить путь к своей судьбе. «Не конец", сказала она. "Ещё нет. Нам нужно кое-что сделать напоследок". Сюйда и Юйчунь с двух сторон обернулись к ней. Сюйда произнёс: "Нет". Думаю, он не получал это сообщение, поэтому не ушёл. Он даже не знает, что Бяньляну нужна его помощь. Даже если это так, даже если он тебе поверит, он все равно может меня убить, закончила Джу. Но если она не будет верить в свою судьбу, то кто еще поверит? С потрясенным лицом Сюйда сказал: "Не ты, это должен сделать я". "Что сделать?" почти закричал Юйчунь. Джу улыбнулась ему. «Вызвать генерала Евнуха на поединок. Мне кажется, он чтит традиции. Он примет вызов. По крайней мере, это даст мне возможность поговорить с ним с глазу на глаз. Я расскажу ему, что происходит в Бяньляне. Тогда он может мне поверить или нет. После долгой паузы Юйчунь сказал: "Это должен сделать я". Если это поединок, тогда я для этого лучший кандидат. Я лучше владеет мечом, чем вы оба, и я тоже. Вы это знаете. Его преданность согревала. Верьте, что мы достаточно сильны, она мягко сказала. Я это знаю. Чан десять тысяч человек. Это новое прозвище Юйчунь получил где-то по дороге. Когда солдаты поняли, что он силён, как десять тысяч воинов. Возможно, не совсем так. Она похлопала Юйчуня по плечу. если бы надо было победить, я бы определённо попросила тебя. Она обращалась и к Сюйда тоже. Но дело не в поединке. Надо его убедить. Значит, идти должен я. У Сюйда вырвался обиженный возглас. Джу ласково потрепала его по шее сзади, по неприкрытому воротам доспеха месту. Она чувствовала себя покровительственно, защитницей, самкой леопарда, держащей в зубах детеныша. Она понятия не имела, мог бы испытывать Джучон бы такое чувство к Сюйда или нет. Старший брат, я полагаюсь на тебя. Организуешь отступление, как только увидишь, что его солдаты отходят. Сюида откинул голову и уперся затылком в ладонь Джо. А если этого не случится, не было смысла нагнетать страх и сомнения, думая о том, чего не произойдет. Чего не может произойти из-за самой силы ее веры и желания. Вместо этого она выпрямилась во весь рост и обняла их обоих за плечи, и они вместе сидели и смотрели, как луна заходит над непрерывно горящими кострами Юаня. Армии сошлись на равнине на рассвете. Сверху на них смотрело зимнее бледно-голубое небо, казавшееся хрупким, как ледяной наст. Джу увидела свое малочисленное войско красных повязок, стоящее перед необозримым пространством занятым армией генерала Евнуха с призрачной шеренгой духов в передовой линии она так плотно сжала свой страх и неуверенность, что они стали всего лишь слабой дрожью воды под неподвижной поверхностью глубокого озера Джу вздохнула нащупала внутри себя подложечную ямку, где гнездилась судьба и позволила ей толкнуть себя вперед. Противник выехал ей навстречу под своим собственным флагом. Джу почувствовала, как вселенная завибрировала вокруг них, когда они выехали на пустое пространство между армиями. Они состояли из одинакового вещества. Их ци звенели гармонично, как одинаковые струны, соединенные друг с другом действием и противодействием. Поэтому они вечно толкали и тянули друг друга по дороге жизни к своим личным судьбам. Она понимала, что бы здесь ни произошло, не он будет воздействовать на неё, а каждый из них будет воздействовать на другого. Посередине они спешились и подошли друг к другу, держа в левой руке меч в ножнах. Джу снова поразила хрустальная красота генерала Евнуха. Плоть из льда и кости из нефрита, подумала она. Самая совершенная форма женской красоты. Но тем не менее его невозможно было принять за женщину. Там, где следовало быть плавным линием, была только жесткость. в форме челюсти, в вызывающе вздернутом подбородке. Его поступь и позы говорили о горькой гордости человека, сознающего, что причина его одиночества в том, что он выше всех. Свет холодного утра лишал окружающий их пейзаж красок. От дыхания шел пар. Итак, мы встретились. Она сразу же узнала его хриплый голос. Он запечатлелся в памяти Джу как нечто неразрывно связанное с огнём и насилием. Когда я в прошлый раз слышала этот голос, он уничтожил всё, что я имела. Признаюсь, ваш вызов стал приятным сюрпризом. После всего этого бегства и засад я думал, вы заставите нас трудиться в поте лица до самого конца. Есть какая-то особая причина, по которой вы так твёрдо намерены разыграть для публики «Сцену собственной смерти. Джу спокойно ответила. Я был бы плохим командиром, если бы так отплатил моим людям за преданность в эти последние дни, не сделав всё, что в моих силах, чтобы изменить ситуацию. Вы так уверены, что её можно изменить? Мне кажется, что исход неизбежен. Это возможно. Но вы уверены, что это тот исход, которые вы себе представляете. Возможно, вам нужно больше информации, чтобы видеть яснее, ответила Джу. Она сознавала, что таящаяся в глубине её спокойствия и неуверенность постепенно достигает высшей точки. Например, вам может быть будет приятно узнать, что эти стычки не более чем отвлекающий манёвр. Вы думали, что красные повязки столь малочисленны? Число наших сторонников намного больше, чем вы думаете. Пока мы тут разговариваем, наши основные силы атакуют Бяньлян. Вряд ли я ошибаюсь, считая, что потеря Бяньляна нанесет большой ущерб империи Великой Юань. Она всматривалась в его лицо внимательно, как в лицо возлюбленного, но он не выдал никаких чувств. Интересно. Но люди готовы говорить что угодно ради спасения собственной шкуры. Действительно, если вы сказали правду, разве вы не предаёте своих сторонников только ради того, чтобы я увёл свои войска и устремился к Бянляну? Поэтому вы либо лжец, либо трус. Он приподнял брови. Интересно, что более вероятно? Поверите вы мне или нет? Разве вы можете рискнуть и ничего не предпринять? Сообщения иногда не доходят. Если Бянь Лян звал на помощь, но падет из-за того, что она не пришла, как вы думаете, кого обвинят в его потере? Теперь тень все же пробежала по его лицу. Он насмешливо произнес. Едва ли следует винить адресата неполученного сообщения. Джу услышала то, чего он не сказал. Но они действительно обвинят меня. Ее внутренняя дрожь сменилась чувством облегчения. Сработало. Но теперь вы знаете. Поэтому вопрос в том, что вы сделаете с этим знанием, генерал Оюан. Она в первый раз произнесла его имя и услышав его Она встреч чем раньше ощутила то непонятное и странное притяжение судьбы, словно он был магнитом для ее стрелки. Острое жжение на языке напоминало вкус воздуха перед штормом. Откажетесь прийти на помощь, а потом будете объяснять, почему не сделали все возможное, чтобы в руки мятежников не попал величайший символ власти Наньчжэньи. Могу представить себе, как недовольны были вами ваши хозяева после реки Яо. Что они с вами сделают за потерю Бенляна? Пока он обдумывал этот вопрос, плотная белая субстанция полилась из рядов его армии, эластичная, как туман, спускающийся со склона в гор. Она потекла над землей и окружила их. Раньше его призраки никогда не обращали на нее больше внимания, чем другие. Но сейчас их пустые чёрные глаза наблюдали за ней из-за его плеча, и она почувствовала, что волосы встали дыбом у неё на затылке, когда их невидимые взгляды прикоснулись к ней сзади. Их шёпот наполнил её чувством мертвящего ужаса. Далеко наверху заплескались знамёна. Наконец генерал Евнух ответил: Это возвращение домой было неприятным, конечно. Кажется, вы хорошо разбираетесь в ситуации. Но, возможно, пришла моя очередь кое-что вам сообщить, чтобы вы ясно поняли исход нашей схватки. Будучи лучниками, монголы не носили перчаток. Сжатая в кулак рука, которую он вытянул к ней, была голой. Как и всё остальное в нём, его руки производили двойственное впечатление. Они были тонкокостными, как у женщины, но покрыты шрамами от тысяч мелких ран, как у воина. Он медленно разжал ладонь. Сначала Джу не поняла, что она видит. Потом, глядя на эту сложенную бумажку с короткой строчкой монгольских значков на верхней стороне, она почувствовала такую сильную дрожь внутри, Будто все сдерживаемые эмоции одновременно обрушились на барьер ее силы воли. Она едва не охнула, стараясь удержать их под контролем. Бянь Лян. Она всё поставила на надежду на его отход, но теперь ясно все поняла, как он и обещал. Такой возможности вообще никогда не существовало. Инстинктивно она изо всех сил пыталась придавить в себе поднимающуюся массу недоверия, ужаса и отчаяния. Она заталкивала ее всё ниже, чтобы он не мог увидеть ничего, кроме ледяной неподвижности, такой же, как у него самого. Она ошиблась. Но ошибиться не значит потерпеть поражение. еще нет. И этого не будет. Всегда найдётся другой способ победить. Он наблюдал за ней с мстительным удовольствием, словно чувствовал, с каким трудом ей удается владеть собой. Благодарю за вашу заботу, но я знаю о Бянляне. Это послание от его губернатора пришло вчера. Это действительно отчаянная мольба о помощи. Он знал и предпочел не идти туда. Она даже не рассматривала такую возможность. Но если бы вы ушли, как только получили послание, вы могли бы успеть туда вовремя. О, не надо, прошу вас, ответил он. Мы оба знаем, что ваш план основывался на предположении, что если я уведу войско, получив это сообщение, я все равно не успею прибыть к Бянляну вовремя и помешать его захвату. Это лишь доказывает, что вы представление не имеете о моих возможностях. Не сомневайтесь. Если бы я захотел добраться до Бяньляна до его падения, я бы сумел это сделать. Затем в ответ на ту невольную реакцию, которую он увидел на ее лице, он сказал: "Почему я этого не сделал?" "Но, уважаемый монах, как я мог упустить шанс?" свести с вами счеты». Джу с ужасом подумала о тех десяти тысячах утонувших воинов несмотря на то что она понимала почему он хочет отомстить она все же не осознавала насколько глубока его рана истина гудела в той связующей линии которая установилась между ними ему было больно и эта боль двигала им Она была причиной всех его поступков, стимулом его существования. Он одержим ею, Похолодев, джу сказала. Ради того, чтобы отомстить мне, вы зашли так далеко, что позволили пасть Бяньляну? Не слишком себе льстите, с горечью ответил он. «Бянлян должен был пасть. Но получив эту возможность закончить наши с вами дела, Я с удовольствием этим воспользуюсь. Чёрные точки его глаз, будто нарисованные кистью, впились в неё, обещая убить. Вы нанесли мне поражение у реки Яо и положили начало тому, что я должен завершить. Теперь у меня нет другого выхода. Какими бы ни были мои желания, вы взяли на себя смелость направить меня на путь к моей собственной судьбе. Его тонкое, лицо пылало ненавистью и обвиняло её. Поэтому позвольте мне отплатить вам такой же любезностью и предоставить вас в вашей судьбе. Он обнажил меч. Покидая ножны, меч запел, и ледяной свет заиграл на его длинном клинке. И где-то в стиснутой глубине эмоций джу таилась паника. Но несмотря на то, что эта ситуация не была похожа на путь к победе и к её судьбе, она должна была стать этим путём. Джуль выпрямилась, чтобы он увидел, что она не съёжилась, не согнулась. Да что вы знаете о моей судьбе? спросила она. Она обращалась столько же к небесам, сколько и к нему, посылала свою веру, подкреплённую каждой частицей своей воли далёкой, холодной, как нефрит небесной тверди. Позвольте назвать своё имя. Джучонба. Он холодно спросил. Я должен был его слышать? Когда-нибудь услышите, ответила она и обнажила свой меч. В тот момент, прежде чем кто-то из них начал действовать, У Джу возникло странное чувство, что её плоть и кровь стали нематериальными, как будто в это мимолётное мгновение они превратились в чистое желание. Потом О Йоанна нанёс удар. Джу охнула и отскочила в сторону. О Йоанн оказался быстрее, чем она думала, быстрее, чем она считала возможным. Она испытала потрясение, цепляясь за ту отчаявшуюся, уставшую часть себя, которая держалась за личность Джучонбы. Она уже ускользнула, и Джу чувствовала, как она ускользает от неё. Но ей ничего не оставалось, как только держаться дальше. Я должна продолжать верить. Она увернулась от следующего удара и услышала свист стали, когда клинок прошёл по тому месту, где она только что стояла. Она присела, высоко подняв ножную в левой руке, чтобы удержать равновесие. Потом бросилась вперед, готовясь сделать ответный удар. Он легко отбил его, потом поймал ее следующий выпад и удержал. Под их напором скрещённые клинки скользили вдоль друг друга. Дрожь отдавалась в зубах. Ее запястье вопило от боли. Она посмотрела на красивое фарфоровое лицо у Юана и увидела, как он улыбается. Она боролась за свою жизнь, а для него это была игра. Но какой бы пугающей ни была эта мысль, в ней крылась надежда. Если он мог уже прикончить меня, но не сделал этого, значит у меня есть шанс. Но как она ни старалась, не могла понять, какой именно шанс. Если бы он был таким же тщеславным и хрупким, как малыш го, она смогла бы отвлечь его обидными словами. Но как можно причинить боль тому, кто весь состоит из боли? Она отбила его меч, тяжело дыша. На это ушли все ее силы. Вы же Наньчжэн, не так ли? крикнула она, борясь с растущим отчаянием. Как вы можете сражаться на стороне Ху, зная, что предки в желтых ключах плачут, глядя, как вы идете против собственного народа? Невольно спрашиваешь себя, не допустили ли вы падения Бяньляна? Потому что в глубине души вы понимаете, что дело Наньжэни правое. Она осеклась. Он рванулся вперёд и сделал серию молниеносных выпадов. Она парировала, услышала, как чистый звон стали о сталь чередуется с ударами его меча и ее ножны. Они носились по пятачку. Джу уворачивалась и отпрыгивала назад. Ее сердце бежало быстрее ног. Выпрямлялась, пригибалась и снова выпрямлялась. Но не успела она опомниться от последнего удара, как он нанёс ей жестокий удар по ребрам ножными в левой руке, а потом врезался в нее плечом. Она завертелась и упала на землю, вытянувшись во весь рост, и перекатилась как раз вовремя, спасаясь от его меча, вонзившегося в то место, где она только что лежала. Она едва успела вскочить, как он снова бросился на неё. На этот раз Отражать его удары стало труднее. Всё должно было закончиться хорошо, но ее легкие горели, а ноги спотыкались, а не летали. Казалось, ее сердце готово взорваться. Полоса огня вспыхнула в левой руке, когда они на одно мгновение разошлись в стороны, а потом снова сцепились. Он наносил быстрые и мощные удары, и она слышала у себя в горле ужасный хрип, отбивая их уклоняясь и снова отбивая потом она увернулась не туда, куда надо было, и воздух вылетел из её горла с глухим стоном. Почему он не двигается? подумала она. В первый момент она ничего не почувствовала. Её руки вдруг оказались пустыми. Она уставилась на него, увидела янтарный отблеск из-за которого его глаза казались скорее карими, чем чёрными. И наугад пошарила руками в пространстве между ними. Её пальцы сжались вокруг меча в её животе, и она почувствовала, как его лезвие режет её пальцы и ладонь. И вот эту боль почему-то ощутила. Она бы ахнула, но у неё на это не хватило дыхания. Резкий запах крови возник между ними, когда он придвинулся к ней еще ближе. Его губы почти касались ее щеки, когда он произнес "Я Наньжэнь. Это правда. Я сражаюсь на стороне монголов. Но я скажу тебе правду, маленький монах. То чего я хочу не имеет никакого отношения к тому, кто победит". Он выдернул меч. И мир превратился в белый вопль боли. Все силы вытекли из Джу, подобно воде из дырявого кожаного ведра. Она зашаталась. Он смотрел на нее с бесстрастным лицом, опустив меч. Клинок блестел от крови. Она опустила глаза и посмотрела на себя, словно откуда-то издалека. Такая маленькая дырочка, подумала она. Но тёмное пятно растекалось из-под её керасы. Внезапно ей стало очень холодно. Боль исходила из ужасного нового центра, и она чувствовала её как притяжение судьбы, умноженное в сотни раз, в тысячи раз. И с ужасом узнала, чью судьбу она чувствует. Не ту судьбу, к которой она стремилась, которую она собиралась когда-нибудь получить. Ничего. Под физической болью она ощущала еще более глубокое страдание. Горе более ужасное, чем ей когда-либо доводилось испытывать. Был ли у нее хоть шанс добиться великой судьбы, или она обманывала сама себя все это время, думая, что может стать Джучонбой и получить нечто иное, чем ей было дано? Ей было так холодно, как никогда в жизни. У нее стучали зубы от холода колени подогнулись. Мир кружился. Позади головы у Йоана, она видела флаги цвета синего и красного пламени и пустое лицо небес. Она смотрела в эту пустоту и видела в нём отражение своего ничтожества. Сверкнул его меч. Она закачалась от его удара. Холод схватил ее за горло. Она никогда не думала, что от холода может быть так больно. С недоумением и абстрактным интересом она посмотрела вниз на место удара и увидела кровь, бьющую из того места, где раньше была кисть ее правой руки. Она была отрублена чисто, выше кожаной манжеты. Кровь лилась и лилась, красная, как мандат небес, истекала в пыль, не впитываясь в нее. Биение сердца отдавалось в ее голове. Она пыталась собрать его удары, сосчитать их, но чем больше старалась, тем больше они разбегались. В конце концов в нее закралось спокойное безразличие, успокаивая и сглаживая ужас холода. Пустота поглощала её, и это приносило чувство облегчения. Она посмотрела на О Йоана. Она видела его как силуэт. Черные волосы и черные доспехи на фоне ночного неба за его спиной стояли тёмные силуэты его призраков а позади них звёзды джучонба произнёс он откуда-то издалека твои люди были верны тебе раньше посмотрим насколько они будут верны тебе теперь когда ты можешь вызвать у них только порицание и отвращение Когда ты стал ничем, всего лишь уродом, которого надо сторониться и бояться. Ты пожалеешь, что я не подарил тебе достойной смерти. Тень поглотила ее. Она падала. Казалось, она слышит потусторонний хор голосов, но в то же время она понимала, что говорит только он, тот, кто вручил ее судьбе. Он сказал: "Каждый раз когда мир отвернется от тебя знай что это из-за меня